Третье. Чхиу попросил Чина организовать ему встречу с Хамхуном. Тот сразу предупредил, что это не самая лучшая идея. Сказал, что само их знакомство может оказаться очень проблематичным. Чхиу это не волновало. Он хотел знать, о чем думает Хамхун, и ради этого был готов на все. Чиин пообещал поговорить с Хамхуном, и тот совершенно неожиданно согласился на встречу. Председатель пригласил Чхиу пообедать с ним в отдельной комнате ресторана, которым управлял его сын. Сперва он поставил условие, что при встрече должен присутствовать Чиин, но когда Чхиу сказал, что хочет поговорить с ним с глазу на глаз, Хамхун с легкостью согласился. Ресторан был огромным. У входа стояла массивная стойка с вмонтированным в нее логотипом ресторана. Возле стойки Кан Чхиу встретили двое сотрудников. Они стояли бок о бок с крайне серьезным видом и, казалось, боялись даже притронуться к дорогому декору. Хан Чхиу повели вглубь широкого десятиметрового коридора, напоминавшего винный погреб. За прозрачным стеклом действительно покоились дорогие вина. Чхиу вдруг стал не по себе. Будто эти вина, похищенные из разных уголков земли, накачали наркозом и держат в неволе. Он шел медленно, рассматривая бутылки за стеклом. Провожающий его сотрудник подстраивался под его скорость. Наиболее редкие вина были подписаны, как в картинной галерее. Интерьер ресторана был гипертрофированно роскошным. Все сверкало золотом, даже посуда больше походила на элементы декора. В центре зала находился бар, где можно было заказать вино или виски. Над ним вверх ногами, как бомбы и самолета, свисали многочисленные бокалы. Казалось, если нажать на кнопку, спрятанную за барной стойкой, они разбомбят какой-нибудь город. Путь до вип-комнаты занял у Кант-Хиу целых пять минут. Он шел очень медленно, рассматривая все вокруг. Ну и ресторан был по-настоящему огромным, а комната скрывалась в самой глубине. Когда он вошел, Хамхун был занят чтением каких-то документов, но, увидев писателя, тут же встал и поприветствовал его. «Хамхун, приятно познакомиться». Кан Чхиу пожал протянутую ему руку. В свои семьдесят лет председатель выглядел полным энергией. Седые волосы были аккуратно зачесаны назад, очки в роговой оправе добавляли образу утонченности, его кожа была покрыта множеством морщин, но даже они выглядели очень аккуратными, как будто бы их тоже расчесали». Расправленные плечи, прямая осанка и стройная фигура говорили о его отношении к жизни. «Простите, что отнимаю у вас время?» — начал Чхиу. «Извинения ни к чему. Это мне следует просить прощения. Поручил вам такое тяжелое дело, даже ни разу не встретившись лицом к лицу. Давайте сначала пообедаем. Не буду делать вид, что я не голоден. Успел проголодаться, пока шел от входа». «Такая тяжелая атмосфера, как будто я уже десять дней здесь нахожусь». «И правда», — рассмеялся председатель, — «такой уж вкус у моего сына. В этом мы с ним не похожи». «Интересно, какой вкус у вас?» «Люблю во всем умеренность. В моем возрасте уже пора бы знать меру. А вот сын пока не знает. Пустой бокал всегда можно наполнить вином, а вот то, что вылилось из переполненного бокала, уже не соберешь». «Верно. Язык у вас хорошо подвешен, как и ожидалось. Чин говорит, что беседовать с вами все равно, что кататься на американских горках, где вас все время бросает то вверх-вниз, то влево-вправо. Так легко вы вертите мыслями в голове собеседника». «Я не верчу чужими мыслями. Я всего лишь инструмент, емкость, куда их можно закинуть и перемешать. Мало кто способен стать таким инструментом» поэтому многие пугаются, встречаясь со мной впервые. Если все тщательно перемешать, обратно уже не разберешь, Обратно ничего не вернуть. Все меняется. Знал, что вы меня поймете, поэтому и хотел лично с вами встретиться. Любите вино? Если оно хорошее. Какое вино, по-вашему, хорошее? Не могу судить, пока сам не попробую. Людей это тоже касается. Я думал, мы говорим о вине. Хотя с людьми все почти так же. В мире так много вин. Все никогда не попробовать. Как понять, какое стоит пить, а какое нет? Можно попросить совета. Тот, кто хорошо меня знает, может догадаться, какое вино мне понравится. Чтобы вас узнать, нужно время. Как при первой встрече понять, на кого стоит его тратить, а на кого нет? Нужно разговаривать. По словам, которые использует собеседник, по манере речи, длине фраз, сравнением, к которым он прибегает, можно понять, что перед вами за человек. — Уверенно говорите. — Слова моя жизни. — Так это ваша профессиональная деятельность сделала вас таким? — Нет, таким меня сделали люди. Хамхун кашлянул, и дверь в комнату тут же открылась, как будто кто-то снаружи ждал его сигнала. Вошел официант с вином, держа в одной руке бутылку, а в другой — штопор. Он избавился от пробки с ловкостью фокусника. Разлив вино по бокалам, официант удалился. «Не буду объяснять вам, что это за вино. Это сейчас не важно. Но можете поверить мне, оно очень хорошее. Вы пока не так хорошо меня знаете, чтобы советовать мне вино. Попробуйте. Вам не обязательно верить мне на слово. Хорошо?» Кан отпил вина. Пришлось постараться, чтобы сохранить нейтральное выражение лица. Это было одно из лучших вин, которые он когда-либо пробовал. Он подержал его во рту и сглотнул. Вино проскользнуло в горло легко, словно глоток воды, но оставило после себя долгий и насыщенный шлейф. «Хочу сказать, что в целом вы правы, но на самом высоком уровне ваша логика не работает». Это верно, что хорошее вино можно узнать, только попробовав лично. Но лучшее вино, самое дорогое вино, можно и не пробовать. Назовем это безусловным доверием. Вы спросите, как его заслужить? На него нужно много работать, вкладывать деньги, и силы и всего себя. Со временем на таком фундаменте можно построить безусловное доверие. «Я пока не могу вам безусловно доверять». Фундамент еще недостаточно прочный. Я думал, мы говорим о вине, хотя это почти то же самое. Я попробовал. Это вкусное вино. Хорошее. Нет, пожалуй, одно из лучших. Можно будет попросить завернуть остатки с собой? У меня дома есть мармеладки, с которыми я его с удовольствием допью. Забавный вы человек. Хамхун рассмеялся. У вас получается неплохой фундамент. Председатель улыбнулся, сделав глоток вина. Он смотрел на Кан Чхиу так, словно тот был увлекательной головоломкой. Разгадывал его, как Кросфорд. «Больше не буду ходить вокруг да около, а спрошу прямо. Почему вы обратились к стирателю?» Отставив бокал, спросил Чхиу. Чин сказал, что объяснять причину не обязательно. Но я объясню». Хамхун впился пальцами в ножку бокала, и Чью представил, как эти пальцы сжимают его шею. «Полагаю, он слишком вас боится, и потому не всегда говорит правду. Вы представляете, что значит стереть кого-то?» «Если верить чину, то это способ сделать так, чтобы человек исчез без следа, но при этом не умер. Все довольны, все выигрыши. Игра с не нулевой суммой». В нашем мире не бывает игр с ненулевой суммой, где все в равной мере довольны выигрышем. Хоть и хотелось бы в это верить. Мой клиент – тот, кого я стираю. Поэтому для меня важнее его собственное согласие. С ним будет непросто. Значит, и со мной тоже будет непросто. Без его согласия – это все равно, что убийство. Неважно, куда он попадет, в рай или в другое измерение. А если я смогу вас убедить... «Тогда сделайте. «Меня тяжело убедить, но можете попробовать». Хамхун сделал глоток, не сводя глаз с кончхиу. На его губах остались багровые следы. Он вытер губы салфеткой. Несколько месяцев назад мой сын угодил в аварию. В ужасную аварию. Сын тоже пострадал, но другому водителю было гораздо хуже. Он попытался вырулить, пробил ограждение и свалился вниз с холма. Сын был под кайфом. Девушка, которая была с ним в машине, скорее всего, тоже. Он сразу же сбежал. Не заявил об аварии, не попытался проверить, что с пострадавшим. Идиот. К счастью или к несчастью, но рядом не было ни камер, ни свидетелей. Я сразу ему сказал. «У тебя три свидетеля. Небо, я и ты сам. Два человека, если не считать небо. А где два, там и двадцать, и тридцать». Я велел ему серьезнее относиться к расследованию, предупреждал, что полиция все выяснит, но он не слушал. Решил, что свалит все на девушку, все равно машина на нее записана. Неправильное решение. Другого нет, я это знаю. Он за всю свою жизнь еще ни разу не принял правильного решения, и неправильного тоже. Он вообще ни на какие решения не способен. Достаточно смело для того, кто не умеет принимать решения. «Но если он собирается свалить всю вину на...» За этим стоит не он. «И кто же?» Сын связался с какими-то бандитами, чтобы замять дело. Они сразу поняли, какая ему цена. цена Он ничего из себя не представляет. Они выжмут из него все соки, а потом станут использовать, чтобы подобраться ко мне. Такой у них план. «Но он же ваш сын». «Вы сами сказали, что не бывает игр с нулевой суммой?» «Не поспоришь». Кто-то один должен исчезнуть. Что вы скажете об этой ситуации? Если вы про нас с вами, то я согласен исчезнуть. Я пойду? Нет, не отсидите, рассмеялся Хамхун. Я про себя и сына. Как думаете, кому из нас лучше остаться? Вот список. Слева причины, почему должен остаться я, справа, почему сын. Как-то несимметрично. Мне нечего написать справа. Не вижу причин, по которым исчезнуть должен я, а не сын. Довольно эгоистично. Все люди эгоистичны. Разница в том, насколько оправдан их эгоизм. Я всегда говорил, что передача бизнеса по наследству – это пережиток прошлого. Управленческие навыки не передаются с генами, а развиваются собственным трудом. Чтобы быть готовыми к будущему, нам нужен профессиональный управленец. Я так думаю. И я всего лишь хочу сохранить то, что построил. Сын с этим не справится. В этом вы правы. Эти бандиты им манипулируют. Наверное, это из-за них он так изменился. Все хуже и хуже. Его уже не исправишь. Я думал, как решить эту проблему без боли, без убийств, без лишнего шума. И узнал про стирателей. Как бы вы поступили на моем месте? Я не вы. Но если вам правда интересно мое мнение, отвечу. Я бы старался его вразумить до последнего. «Вразумить, значит. Уговорить, если вам угодно. Убедить, направить, объяснить. Называйте, как хотите». «И почему же тогда вы стерли свою возлюбленную?» кажется». «Что?» «Чин рассказал». «Чин перешел все границы». «Иногда их приходится переступать, чтобы узнать правду». «Перейти границу, значит, начать войну». «Вы хотели отправить любимого человека в другое измерение». И я хочу отправить любимого человека в другое измерение. Не такая уж и большая разница. Я просто хочу разрешить все мирным путем. Разница огромная. Стереть человека — это не мирное решение проблемы. Вы неправильно поняли. Это крайнее средство, выбор меньшего из двух зол, когда вы стоите на краю пропасти. У меня и не осталось других решений. Должно быть, я слишком мягко выразился. «Я стою на краю пропасти. У меня два варианта. Либо умрет мой сын, либо я. С вашей помощью можно предотвратить и то, и другое. Найти лазейку». Чин сказал, что те, кого стирают, обретают спокойствие. «Он соврал». «Соврал». «Он сказал, что они отправляются в мир, где нет никаких тревог». «Никто не знает, куда они отправляются». Я знаю только, что они исчезают из нашего мира и перемещаются в другой, но понятия не имею, насколько там спокойно. Я верю в это, потому что так сказано в откровении, но у всех разные представления о спокойствии. Беседа напоминала борьбу с сирым. Примечание: сирым вид традиционной корейской борьбы. Канчхиу и хамхун, подобно борцам, пытались переселить противника и повалить на землю только при помощи слов, а не рук. Поначалу Канчхиу побеждал, но стоило председателю упомянуть имя Хаюны, он больше не мог сохранять хладнокровие. Ему хотелось бросить все и уйти. Он залпом опустошил бокал. Что есть спокойствие? Когда занимаешься бизнесом, о спокойствии приходится забыть. Постоянно возникают проблемы, то большие, то маленькие, то по моей вине, то по вине какого-нибудь стажера. Крайне редко случаются дни, когда ничего не происходит. «Бывало, в такие дни я ложился ночью в постель и вдруг понимал, неужели сегодня без проблем?» «Тогда я шел посмотреть на детей, пока они спят. Благодарил судьбу за спокойный день». «Судя по тому, что вы устали вспоминать былые дни, разговор пора заканчивать. Напоследок скажу вам еще кое-что. Я все-таки попался на удочку и по вашей просьбе провел интервью с Хамтонсу, но у меня возникла серьезная проблема». Чтобы стереть человека, нужно соблюсти два условия. Во-первых, он должен сам от начала и до конца, ничего не скрывая, рассказать всю правду о себе. Во-вторых, он должен заранее знать, что его сотруд Он что-то скрыл. Не похоже, чтобы он что-то скрывал, но в его рассказе не хватало одной важной детали. Он ничего не говорил об аварии, про которую вы мне рассказали. Без этого стереть его не получится». Если в истории не хватает важных деталей, то весь процесс обречен на провал. Первую проблему мы легко можем исправить. Вы можете сами спросить его об аварии, но со второй ничего не получится. Он ни за что не согласится. Тогда ничем не могу помочь. Кан Хью наблюдал за Хамхуном. Переживания отца, который собирался отправить сына в другое измерение, отражались у него на лице. На лбу прорезалась глубокая морщина, свидетельство внутреннего конфликта. Выражение лица председателя пробудило в чхи старые чувства. Нелегко останавливать тех, кто стремится покончить с собой. Тот, кто потерял волю к жизни, найдет способ из нее уйти. Он вспомнил те несколько месяцев, что прожил вместе с Хаюн и почувствовал, что задыхается. Вспомнил трепет их первой встречи. Хамхун и правда выглядел как человек, стоящий на краю пропасти. У такого человека два варианта. Либо броситься вниз, либо развернуться и бороться за свою жизнь. У того же, кто обнаружил такого человека, три варианта. Пройти мимо, столкнуть его в пропасть или бороться вместе с ним. Канчхиу подумал о том, что написано в «Откровении стирателя». Кажется, существует четвертый вариант. «Есть еще один способ» произнес он. В глазах Хамхуна загорелась надежда.